Рёк и за ногу тело повлек сквозь кипящую сечу критский герой. Но за мертвым мстителем Азии явился, пеший, идя пред конями. Коней за плечами храпящих правил клеврет у него. И пылающий он устремился и до пронзить, но герой упредил. Сопостата пикой ударил в гортань под бродой и насквозь её выгнал. Пал он, как падает дуб или тополь серебряно или огромная сосна, которую с гор дровосеки острыми в круг топорами ссекут. Корабельное древо. Азий таков пред своей колесницей лежал, распростряся, скрипом зубов раздирая руками кровавую землю. На возницы его цепенел, Растерявшийся в мыслях, бледный стоял и не смел, чтобы трук враждебных избегнуть, коней назад обратить. И его антилог бронолюбец, пикой ударил в живот, и от смерти немедная броня, и блистал не спасла, углубилась во внутренность пика. Он застонал из прекрасно поставленной палка колесницы. Коний, молодой антилох, благодушного Нестора отрсль быстро от воинств троянских угнал к меднобронным ахейцам. Тут дейфоб на властителя Критин, а базе Азии скорбной, близко один наступил и ударил сверкающей пикой. Но усмотрел, и от меди убийственный вовремя спасся Критин владыка. Укрылся под выпуклый щит свой огромный, щит, Из валовых коши блистательной меди скругленной и двумя поперек укрепленный скобами под щит сей весь он собрался, над ним пролетела блестящая пика. Щит на полете задетый ужасно завыл под ударом, но не оружие послано сильной рукою храброму сыну Гипаса, владыке мужей Гипсинору. В Перси вонзилось оно, и на месте сломила колено. Громко вскричал Дейфоп, величаясь надменно на победой. Нет, не без Азии лежит, и теперь уповаю, вшедший в широкие двери Аидова мрачного дома, сердцем он будет возрадован, спутника дал я герою.